На завтра. Грудь на груди, мать сырой земли, засыпал я вчера. И она тихо тихо дышала мне свежестью, между тем, как доброе небо растворяло в воздух росою, готовя для смертного живительную атмосферу. Сладкий миг забытья сходил уже на меня. Какие-то безвидные Безымянные мечты младенцы мило лепетали около моего сердца, Карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны. Оно погрузило в сон глубокий, плотный, крепкий сон, Каким могут спать одни праведники и солдаты. И не знаю, долго ли, коротко ли спал я, Только вдруг пробуждён был со дрожанием и гулом земли. Прислушиваясь, поднявшись на руку. Так и есть, это быстрая прыть атаки. Скачут кругом, рассыпается врознь ближе, ближе, вот топчет палатку. У меня занялся дух. Это чертесы. Я вскочил, на чём мы всегда одеты, и вооружился. Бужу своего товарища. Он спит, как убитый. «Валериан Петрович, слышите ли?» «Слышу», — отвечает он в просонках. «Пора и нам». Фуражировка сказана в три часа. Верно, казаки собираются. «Нет, это не казаки. Какой черт смел бы строить полки в голубь и в такую тень? И в лагере, собираясь для тайного набега?» «Говорю?» А он уж храпит. Я выскочил из палатки. Сердце так и бьётся. Всё тихо, а ночь темнее, непроницаема, и чугуна. И вот опять загудело, загрехотала земля, как бобен под копытами тысяч коней. Но ну вот, кажется, ринулись мимо. Хвосты пашут холодом. Пена летит в лицо с их удил. Шашки сверкают в трёх шагах. Но почему же нигде не выстрела? Почему нет дикого крика азиатского натиска? Нет барабана тревоги. Неужели могли черкесы тихомолком вырезать часть цепи и решить с железом изгубить сонных? Постойте! Там, кажется, крикнули. В ружьё! Нет, это оклик. Рунд мимо! И тяжкий гром разразился над горами. Молния хлынула морем. А понимаю теперь, это гроза. Но никогда обман не был так полон и вероятен. Я жил долго в горах, а ни разу не видал и не слыхивал ничего подобного. И мог ли я вообразить себе грозу в октябре месяце? Да ещё какую грозу? Ужас! С первого удара целый час не прерывался гром ни на одном мгновении. Он кипел и клокотал подобно аду, сливая в один лютый рёв все отголоски ущелий, заставляя трепетать все долины, как осенний лист. Когда ж над этим океаном мертвящих звуков и блистаний, раздирающих ночь по всем ветрам, сверкал ещё ярче поток молний, стрелял новый гром с оглушающим треском. Мнилось видеть полёт небедного ангела разрушения с крыльями из туч, следить размахи жар меча его, рассекающий Кавказ до сердца. Мнилось слышать вещий голос его трубы, сокрушительницы мира, призывной трубы к страшному последнему суду. В самом деле Всякий раз, что взрыв Перуна озарял заснеженные верхи гор. Они проявлялись на миг, как толпы мертвецов-великанов в белых саванах. И потом точно стремглав падали в преисподнюю, отвечая леденящим кровь стенанием на грозный удар осуждения. Стенанием таким пронзительным, что лихорадочный трепет пробегал по всем жилам земли. И скалыскрежетали от ужаса. Постепенно холодело и во мне сердце. Молнии зажигались с напами под семинам далёких гор и разгорались как извержение вулканов. Буйный вихрь крутил и бросал капли крупнее винограда. А потом воцарялась опять душная неподвижность в воздухе. Земля колебалась, и звучала под ногой будто пустая. Я невольно вспомнил о последнем дне Помпей. Почему ж не погибнуть этому краю от землетрясения и лавы? думал я, и думал это не в шутку. Гроза бушевала всё ужаснее и ужаснее. Никогда и никому не скажу про думы, которые волновали меня в этот час. Люди мне не поверят. А бог меня видел сам. Скажу одно. В ту минуту, когда я убедился, что всё меня окружающее должно через миг разлететься в дребезги и в искры, у меня было странное желание, дикое желание погибнуть вместе с Лилией, прижать её в первый раз к сердцу и потонуть в пламени любви и земле крушения. К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать верст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожженных нами аулов. Жаль, у меня убили лихого унтра-офицера.